В его дом-крепость мы вернулись глухой ночью. Мне до сих пор было неясно, как добрались с целыми. Летели в кромешной тьме, я не обнаружила в кабине никаких датчиков, символов, виртуальной карты. Ничего. Руль в сильных руках Сахира и полная темнота вокруг. Каким-то образом он четко знал, куда лететь, как сумел приземлиться, лавируя между кронами гигантских деревьев, для меня оставалось загадкой. И мне явно предстояло пребывать в неизвестности, потому что едва приземлились... Тенец стегнул меня, открыл дверь флайта и указал на выход. Молча. «То есть я могу идти, куда хочу?» — поинтересовалась я, озираясь во мраке. Словно в ответ на мой вопрос вспыхнул весь каменный двор дома Сахира. Отдельно ярко засияла лестница, открылась дверь в дом, а в воздухе замигали указывающие на вход алые неоновые стрелки. «Можешь, но следуй указателям», — издевательски произнес тень. Выпрыгнув из флайта, мстительно забыла бутылку на сиденье. Словно не заметив этого, Сахир стартовал резко вверх, едва не сбив с ног порывом ветра и мгновенно исчезнув в темном беспросветном небе, на котором, из-за закрывающих его крон деревьев, не было видно даже звезд. А я осталась стоять, игнорируя требующее моего выдворения в дом светопредставления. Прошлась по двору, изучив его вдоль и поперек, и вдыхая свежий лесной воздух. в котором отчетливо ощущался привкус надвигающейся грозы. Идти в дом не хотелось. Я бы с гораздо большим удовольствием прогулялась по лесу, хотя бы просто прогулялась. И тут заметила девочку. Ребенку было около девяти, не больше. Огромные глаза смотрели на меня испуганно, волосы были растрепаны, в ручках какая-то поделка из дерева, напоминающая куклу. — Кота Ээа! — произнесла я приветствие — каким на риетане следовало обращаться к детям, причем именно к девочкам. Она заметно вздрогнула и посмотрела на угол дома, за которым, кажется, хотелось спрятаться но там стояли охранники с псами. У меня возникло ощущение, что ребенка выпустили поиграть под покровом ночи, а тут я, света представления и собаки с охранниками. «Катаэа!» — повторила, плавно делая шаг к малышке и стараясь не напугать ее своим приближением. «Аса!» Нервно ответила она и поклонилась, как того требовали традиции. Жуткий мир. Женщин тут учили кланяться с детства. Подойдя, присела перед ребенком и из положения ниже ее роста мягко спросила. «Что ты здесь делаешь?» Ребенок заметался, причем практически буквально. Она переступала с ноги на ногу, но так, словно металась из угла в угол в ограниченном пространстве. Затем посмотрела на меня из-под лоб и прошептала. «С бабушкой». «А, то есть твоя бабушка работает в этом доме?» — догадалась я. Ребенок явно ожидал какой-то другой реакции, причем нехорошей. А потому теперь девочка смотрела на меня как-то странно, но очень напряженно, и в ожидании максимально худшего. «Прости, я не с Ритана. Я не знаю, обидела ли тебя этим вопросом». Она замотала головой и прошептала. «Это я оскорбляю вас своим присутствием». «Нет», — мгновенно опровергла я. Ребенок замер, странно глядя на меня, а потом девочка улыбнулась и сказала. «А, вы не Сриетана, Сахтини, вы не знаете традиций». «Знаю, но не все», — уклончиво ответила я. «Научишь меня?» Уловка должна была сработать, но не сработала. Девочка прижала куклу к себе и тихо, вообще едва слышно выдохнула. «Вы забудете». «Забуду, что не поняла я». «Вы все забудете, очень грустно». Глядя на меня, пояснила девочка и добавила, «Все забывают плохое». Помолчала и сказала вообще едва различимо, «Я тоже буду забывать, когда вырасту. А сейчас мама отправляет меня к бабушке, когда наступают плохие ночи. Здесь безопасно». Как сидела, так и осталось сидеть. Граг Хай, который все забудет, женщины, которые забывают плохое, плохие ночи. Где-то позади дома крепости со скрипом открылась дверь и раздался нервный, но тихий окрик. «Ратена!» Девочка вздрогнула и хотела было метнуться на зов бабушки, но охрана продолжала стоять там, на границе света, и безобидной она не выглядела. «Идем, проведу тебя через дом», — сказала я, поднимаясь и протянув ребенку руку. Девочка прикоснулась ко мне не смело а затем детские пальчики крепко сжали мою ладонь. Мы миновали двор, вошли в дом и вздрогнули обе, когда стальная дверь захлопнулась за нами с грохотом. После я провела Ротену на кухню, где ее встретил явно дедушка. Взгляд у мужчины был откровенно злой, и дитя сжалось, предчувствуя, похоже, порку. «Не наказывайте ребенка, это я к ней подошла и заговорила». «Она не имела права отвечать, Сахтини», не глядя на меня, сообщила Нереец. «Это было бы невежливо с ее стороны». Я прошла к столу, села, усадив ребенка рядом. И, глядя на несмевшего поднять на меня взгляда слугу, мягко попросила. «Не могли бы вы рассказать мне, что еще я не имею права требовать от окружающих?» Энни Рейц, поднявшийся при моем появлении, отошел от стола, взял стул, сел в отдалении и все так же, не глядя на меня, ответил. «Вы имеете право на все, высох тени сахиры тени. Мы не имеем права. «Отвечать на ваши вопросы, смотреть на вас, прикасаться, сидеть за одним столом, заговаривать прежде, чем вы обратитесь к нам». «Звучит совершенно дико», — честно сказала я. Мужчина усмехнулся, глядя исключительно в сторону, и сказал, «У каждого мира своя история выживания, соответственно, свои правила — сосуществование. Сахиры силы и защита Рейтана в наших же интересах подчинятся». Мне вспомнился повелитель этого самого Рейтана — Я позволила себе осторожное замечание. Сахиры не всегда ведут себя адекватно. «Большая сила имеет большие последствия», — усмехнулся и нереец. Я обратился к вошедшей на кухню, видимо, жене. «Мирана, Сахти не голодна». Своеобразное проявление заботы. «Если честно, то нет, — улыбнулась я. После спецрациона на корабле я могу не есть до пяти суток без ущерба для организма». и, кинувшееся было к плите, служанка застыла со сковородкой в руках, вопросительно глядя на мужа. «В любом случае», — решил тот. Решив не оскорблять их отказом и улыбнувшись девочке, которая рядом с родственниками немного расслабилась, я поднялась и направилась к холодильной камере. Открыв, убедилась в том, что тут едят в основном мясо и практически только мясо. Я не обнаружила никаких упаковок, что говорило бы о наличии продуктового производства, Исключительно всё в натуральном виде. Зелень, мясо, зелёные яйца, синие яйца, жёлтые яйца, фиолетовые. «А вообще как едят?» — поинтересовалась умираны «Сахир пьёт сырыми», — ответила она с поклоном. «Брррр! Аквамариновые яйца. Мелкие яйца в коричневую крапинку». Складывается впечатление, что Сахир ограбил все окрестные гнёзда, не щадя ни птиц, ни змей, ни ящериц. Отрешенно заметила я. Девочка за столом прыснула в кулачок, и это был самый тихий смех у ребенка, какой я когда-либо слышала. А вот затем мы все услышали раздраженное, да, развлекаясь в свободное от работы время. Сказано было на Гаэрском, так что и нерейцы не поняли ни слова, но им достаточно было услышать тон, каким это было сказано, чтобы мгновенно покинуть кухню, оставляя меня наедине с владельцем этого дома. Сахир на их бегство не обратил никакого внимания. Я все так же продолжала стоять напротив холодильной камеры, изучая ассортимент. «Но согласись, яиц многовато», — заметила я. «Я бы спошлил на эту тему, но наши отношения и так начались с совместного просмотра порнухи, так что говорить пошлости раньше времени не буду». И Сахир подошел, встав позади меня так, что это можно было бы назвать скорее впритык. «Наши отношения?» Обернувшись, вопросительно посмотрела на мужчину. Он же в этот момент невозмутимо изучал содержимое собственного холодильника. «Хочешь шамлет поинтересовались у меня. И так как я продолжала вопросительно взирать на него, пояснил. «Сомневаюсь, что после пыточной ты согласишься есть мясо». А вот в этом он был прав на сто процентов. Но вместо ответа или подтверждения его выводов я напряженно спросила. «Что значит наступление плохих ночей?» Мы стояли очень близко друг к другу, я и практически вплотную прижавший меня к себе Сахир. Я, запрокинувшая голову, глядя на него и ожидая ответа, и он, молча взирающий на меня сверху. «Это наступление плохих ночей, Лея», — тихо сказал он, глядя в мои глаза. «С сегодняшней ночи начинаются празднования цветения Каэ, после которого произрастают Каю. Пыльца Каэ дает силу Сахирам, великую силу, Но вместе с ней просыпается и желание. После плохих ночей в каждом доме рождаются дети. Сильные дети от сильных женщин. Я побоялась спросить, что происходит со слабыми. Спросила другое. И ты пропускаешь такое важное для Рейтана событие? Спокойный взгляд и почти издевательское. В моем доме слишком слабая женщина, чтобы я мог позволить себе... присоединиться к правителю и Свету в праздновании ночей К.Э. И я, возможно, и была наивной, но не до такой степени, чтобы осознать главное. Похоже, мной просто прикрыли нежелание участвовать в сомнительных развлечениях с гирхарнагерцем и вторым соправителем Рейтана. Еще один повод поселить меня в своем доме, покивав, заметила я. И не говори Ты у меня сплошное преимущество, столько проблем решила одним своим появлением, даже не представляешь. Так омлет? Конечно, потрясенно отозвалась я. Сейчас только выберу яйца. Поверь, конкретно себе ты их уже выбрала. Все же спошлил Сахир. И пока я возмущенно смотрела на него, обнял, нагнулся к холодильнику, выбрал яйца в крапинку и, направившись к плите, объяснил. Это единственные птичьи. Змеиные ты вряд ли станешь есть, не так ли? Даже спорить не стало Сняв плащ и перчатки, я села за стол, наблюдая за тенью, тенью, скользившему по кухне. Готовил для меня сахир с явным удовольствием, словно ему нравилось готовить именно для меня. Странное ощущение. И вскоре передо мной стояла тарелка с омлетом, украшенном веточкой зелени, а для себя он взялся готовить мясо, если легкую прижарку с двух сторон можно охарактеризовать термином «готовка». «Так, значит, тебе известно о пагубном влиянии ваших священных деревьев?» — осторожно спросила я, берясь за нож вилку. «Естественно!» — легко отозвался Сахир, поливая пылающей огнем мясо еще и маслом сверху. Пламя взметнулось едва ли не до потолка, после чего его виртуозно накрыли крышкой, и это был финальный этап приготовления мяса. Едва огонь затух, лишенный доступа кислорода — Сахир перекинул шмат истекающего соком мяса на внушительную тарелку, бросил ее на стол рядом со мной, хотя я ожидала, что он сядет напротив, и ушел в подсобное помещение, откуда вернулся с бутылкой вина. «Видишь ли, в чем дело?» — начал он, располагаясь рядом со мной, опять впритык, и воруя у меня кусочек омлета с тарелки, причем моей же вилкой, которую у меня отобрал. «Наши традиции учат, что сила всегда берет плату». Мне вернули вилку и скорбно сообщили. Не досолил. «Да нет же, все очень вкусно», — возразила я. «Ты мне льстишь», — не поверил тень и, отламывая кусок черного хлеба, продолжил. «И каю, и каэ дают очень многое, Лея. Возможности, превосходящие способности генно генномодифицированных Гаракхай. И силу, с которой, как ты уже могла убедиться, даже кадетам из класса приходится считаться. Но цена, цена нашей силы все же слишком высока. Этого не понимаешь, пока живёшь здесь, на Рейтане, но тем, кто покидает планету, многое предстаёт в ином свете. И он принялся есть с аппетитом явно голодного человека. Я сидела, задумчиво ковыряясь в своей тарелке и аппетита не испытывала вовсе, за что и поплатилась. В какой-то момент мне впихнули в рот кусок полупрожаренного мяса. Полупрожаренного — это потому, что кусок был отрезан с краю. В середине мяса явно было вообще не непрожаренным. И, пресекая мое недовольство, Сахир продолжил. «К примеру, возьмем ваши десантные войска». Я продолжала возмущенно смотреть на него, нервно жуя мясо. Но все же да, не возражая, слушала, потому что самой стало интересно, что там у нас с десантными войсками. Тени пояснил. «Огромная сила, поддерживаемая стероидами, гормонами, тренировками. Ваши десантники — уникумы, созданные и тренированные так, чтобы по возможностям превосходили киборгов». Они их и превосходят, значительно превосходят, но... По завершении срока службы десантники, как мужчины, так и женщины, возвращаются к нормальной жизни. У нас такого не происходит. Он потянулся за вином, наполнил свой бокал, сделал глоток и, вновь взявшись за нашу вилку, продолжил. Сахир — звание пожизненное, хуже того, ритуально подпитываемое дважды в год. Видела дом. и кивнула. Я не помню, как разнес его в прошлый раз. Едва слышно произнес тень. Мой аппетит пропал окончательно. Его и так не было, но сейчас, проглотив, наконец, прожеванный кусок мяса, я поняла, что абсолютно больше не хочу есть. Да, плохие ночи. Задумчиво выдохнул Сахир. И тут же продолжил. Уменьшение дозировки, уменьшение способностей. Не сразу, в течение пяти месяцев, но ты это ощущаешь. Возможности утекают межпальцев как вода. Попытки синтезировать препараты с каю, который бы давал преимущество, не воздействуя на психическое состояние, не удались. Я привлекал многих, включая спецов свободного братства, результат нулевой. От каю ты получаешь либо все, либо ничего. Он помолчал и добавил. Махинация, которую я провернул с тобой, дала мне еще год на решение этой проблемы. И в целом ты приносишь удачу, так что попробуем снова». Поковырявшись в омлете из непонятных, но гарантированно птичьих яиц, скептически переспросила. «Я приношу удачу?» «Конкретно мне, да?» — уведомил Сахир и добавил. «А остальным точно нет. Кстати, передатчик сама отдашь или мне его снять?» Медленно повернув голову, мрачно посмотрела на Энерийца и ответила. «Не отдам». «Хорошо, сам сниму», — беззаботно ответил он. Даже не поняла, в какой момент перехватила и вилку, и нож захватом, явно для еды не предназначенным Одно могла сказать точно. Передатчик был вовсе не той вещью, с которой я хотела бы расстаться. Потому что до тех пор, пока он на мне, я считаюсь условно живой. А если его снять, мгновенно перейду в разряд условно мертвых. «Расслабься. Конкретно сейчас снимать не буду». Снисходительно сообщил Сахир, с аппетитом продолжая трапезу. «А конкретно когда?» Нервно спросила я. «Конкретно дня через три, плюс-минус сутки», — повел плечом тень. «Зависит от того, сумеет ли свет вытребовать у правителя мое присутствие во время цветения КАЭ, или удастся от этого избавиться». Он демонстративно, беспечно отрезал кусок мяса, засунул в рот, прожевал и, потянувшись за вином, сообщил. «Запоминай, если багровый зрачок расширится настолько, что затмит радужку, беги». ты сейчас серьезно? нервно спросила я. Сахир повернул голову, пристально посмотрел на меня и спокойно ответил. «Абсолютно». И вновь и занялся ужином. «И куда я должна бежать?» — вполне резонный вопрос, учитывая обстановку. «К себе», — последовал ответ. «В твоих комнатах внедрена система защиты от меня в нестабильном состоянии. По идее, меня не пропустят даже на входе, но если нет, закроешься в ванной». Он проживал очередной кусок мяса, пожал могучими плечами и невозмутимо заметил. Но это так, на крайний случай. В принципе, я получил дозу до твоего приезда и несколько в обходы закона, традиции и религии в целом. Я откровенно нарушил все правила, которые только мог. Но, по идее, свету мое усиление невыгодно, так что будем надеяться, что мое стремление оградить любимую слабую женщину как минимум на год найдет понимание в его черствой душе. Несколько секунд я сидела, глядя в собственную все еще полную тарелку, пока мне опять не сунули кусок мяса, по излюбленной привычке Сахира, в рот, и снова не спрашивая. Проживав, судорожно сглотнула и попыталась скомпоновать полученную информацию. — Ты представил меня как любимую женщину? — Пытался, — ровно ответил он, — но ты не тот плащ на дело. — Вот оно как. — Неважно, у меня был план Б, — невозмутимо сообщил Сахир и снова налил себе вина. Хорош такой план. Так, у меня несколько пересохло в горле, поэтому, пользуясь нашими крайне странными отношениями, я отобрала бокал у тени, сделала глоток, вернула бокал ему и прямо спросила. А что мне делать, если я не успею скрыться у себя, или же система не сумеет остановить тебя? Сахир медленными глотками, пристально глядя на меня, выпил все вино до дна и задал неожиданный вопрос. Честно? Нервно кивнула. «Не сопротивляйся», — холодно сказал он. «Бесполезно это раз, разозлит это два». Даже не знаю, чем руководствовалась с надеждой, спросив. «Ты шутишь?» «Я бы хотел, чтобы все это было шуткой, правда», — тихо ответил он. «Но ты сводишь меня с ума даже в нормальном состоянии. И я могу предсказать со стопроцентной вероятностью, что под воздействием Каю начну проламывать стены на пути к тебе. И я сломаю, в том-то и проблема». Хочешь еще вина?» Я после его слов пребывала в состоянии, близком к тому, чтобы залпом выпить всю бутылку, но, учитывая, что напивалась в своей жизни всего раз, отрицательно покачала головой. Сахир мгновенно поднялся, сходил в кладовую и принес мне бутылку воды с этикеткой известной гаэрской фирмы. «Не был уверен, что ты сможешь адаптироваться к местной воде достаточно быстро», пояснил он, отвинчивая крышку и протягивая мне воду. «Знаешь, меня всегда бесит. Прилетаешь на другую планету и поначалу никак не можешь напиться. Пьешь, а вода кажется совершенно безвкусной». «Спасибо», — прошептала я, взяв бутылку. «И много ты для меня воды привез?» «На год хватит», — усмехнулся Сахир, снова садясь рядом со мной. Налив себе вина, отсалютовал мне и предложил. «Спрашивай». Любопытное было предложение. Но вопросов имелось действительно много. Откинувшись на спинку стула, я прямо спросила. «Убийство Гилбина планировалось изначально?» Укоризненно посмотрев на меня, Сахир усмехнулся и ответил. «Лея, он убил моего человека». Не став спорить, спросила. «Ротар Хесса «Приказал убить моего человека». Скучающе ответил тень. Помолчав, задала следующий вопрос. «И часто во дворце повелители убивают?» «Достаточно часто», — равнодушно произнёс Сахир, покачивая бокалом так, что вино искрилось в лучах довольно тусклого освещения на кухне. Не всегда справедливо. И так же, не меняя тона, вдруг спросил. «Что будет, если я тебя сейчас поцелую?» Недоуменно, глянув на него, ответила. «У меня есть нож, вилка, бутылка и теоретически выданный тобой кинжал». «Значит, нет». Сделал вывод он. Тогда пошли спать. Завтра будет совершенно безумный день. недоумение стало только больше, но я все же спросила. «А как же спрашивай?» «Мы оба явно переоцениваем мое благородство, рассудительность и прочие положительные личностные качества», — усмехнулся Сахир, поднимаясь. «Лея, спать. Иначе нас двоих ждет долгое и совместное не спать. И это сейчас тоже не было шуткой».